Мошенники, по неволе. Новогодняя побрихушка. У Захара Кузьмина дядечкина вечер встречают Новый год и поздравляют с ним ангела хозяйку Миланью Тихоновну. Гостей много, народ все почтенный. Солидный, трезвый и положительный. Прохвоста ни одного. На лицах умиление, приятность и чувство собственного достоинства. В зале на большом клеенчатом диване сидят квартирный хозяин Гусев, И лавочник Размахалов, у которого дядечки не забирают по книжке, толкуют они о женихах и дочерях. Нонче трудно найти человека, говорит Гусев, который не пьющий и обстоятельный человек, который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 Глупостей много развелось на этом свете. Где быть тут порядку? Хм. Около них на стульях сидят три старушки и с умилением глядят на их рты. В глазах у них написано «Удивление уму-разуму». В углу стоит кум Гурий Маркович и рассматривает образа. В хозяйской спальне и шум. Там барышни и кавалеры играют в лото. Ставка копейка. Около стола стоит гимназист первого класса, Коля, и плачет. Ему хочется поиграть в лото, а его не пускают за стол. Ну, разве он виноват, что он маленький и что у него нет копейки? — Не реви, дурак! — увещевают его. — Ну, чего ревешь? Хоть чтобы мамаша высекла? «Это кто ревет? Колька!» — слышится из кухни голос маменьки. «Мало я его порола пострела! Варвар Гурьна, дерните его за ухо!» На хозяйской постели, покрытой полинялым ситцевым одеялом, сидят две барышни в розовых платьях. Перед ними стоит малый лет двадцати трех, служащий в страховом обществе, Капайский. Амфас —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 Закуску бы подать. Гостям закусить бы. Подождут. Сейчас выпьете и съедите все. А что я подам в двенадцать часов? Не помрете. Уходи и вертись перед носом. — По бы только, малаш. Никакого тебе от этого дефицита не будет. Можно... — Наказание! Уйди, тебе говорят! Ступай с гостями посиди, что ты в кухне толчешься! Дядечкин глубоко вздыхает и выходит из кухни. Он идет поглядеть на часы. Стрелки показывают восемь минут двенадцатого. До желанного мига остается еще 52 минуты. Это ужасно. Ожидание выпивки самое тяжелое из ожиданий. Лучше пять часов прождать на морозе поезд, чем пять минут ожидать выпивки. Дядюшкин с ненавистью глядит на часы и, походив немного, подвигает большую стрелку дальше на пять минут. А Гриша, если Гриша не дадут сейчас выпить он Уйдет в трактир и там выпьет. Умирать от тоски он не согласен. — Маменька, — говорит он, — гости сердятся, что вы закуски не подаете. Свинство одно только — голодом морить. Дали бы по рюмке. — Подождите! Мало осталось, скоро уж не толчись в кухне! Гриша хлопает дверью и идет в сотый раз поглядеть на часы. Большая стрелка безжалостно. Она почти на прежнем месте. «Отстают!» — утешает себя Гриша и указательным пальцем подвигает стрелку вперед на семь минут. Мимо часов бежит Коля. Он останавливается перед ними и начинает считать время. Ему ужасно хочется поскорей дожить до того момента, когда крикнут «Ура!». Стрелка своей неподвижностью колет его в самое сердце. Он взбирается на стул, робко оглядывается и похищает у вечности пять минут. Подите, поглядите, Келер и Тиль!» — посылает одна из барышень Копайского. «Я умираю от нетерпения. Новый год ведь, новое счастье!» Капайский шаркает обеими ногами и мчится к часам. «Черт — Чёрт подери! — бормочет он, глядя на стрелки. «Как еще — Как ещё долго, а жрать страсть как хочется. Катьку беспременно поцелую, когда «Ура!» крикнут. Капайский отходит от часов, останавливается. Подумав немного, он ворочается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 Зачем ты стрелку подвинул, дурак ты откой, а? Зачем это, а? Дядюкин кашляет, мнется, страшно морщится и машет рукой. Зачем, а? -а, -а да двигай же ее, чтобы она сдохла, подлая! Говорит он, оттолкнув сына от часов, подвигает стрелку. До Нового года! Остается одиннадцать минут! Паша и Гриша идут в зал и начинают приготовлять стол. — Малаша! — кричит дядечкин. — Сейчас Новый год! Мелания тихновна выбегает из кухни и идет проверить супруга. Она долго глядит на часы. Муж не врет. — Ну, как же тут быть? — шепчет она. А ведь у меня еще горошек для веччины не сварился. Наказание? Как я им подам?» И, подумав немного, Милани Тихоновна дрожащей рукой двигает большую стрелку назад. Старый год обратно получает двадцать минут. «Подождут!» — говорит хозяйка и бежит в кухню.